Дарья Зарубина. Луна-луна. "Ну уж нет", заявила Ванесса. Я сразу сказала Карине, что в этом доме не будет ноги ни одного животного. "Ты больше не любишь куриные ножки с шампиньонами?" поддел я ее. но Ванесса шутку не оценила. Метнула в меня испепеляющий взгляд из-под темной вьющейся челки и вытолкнула ногой из-под стола просторную кошачью переноску. Судя по усилию, которое пришлось приложить, там сидел кто-то не слишком крупный, но вполне упитанный. «Я помнил Карину. Субтильная блондинка с вечно испуганным личиком. Интересно, как она доперла такой саквояж, да еще и со зверюшкой внутри?» «Я не заглядывала туда», — огрызнулась Ванесса. «Но что-то мне подсказывает, что это не курица». Карина вечно путается с кем ни попадя. В прошлом году какой-то комический выезжор оставил ей на три дня своего температурящего ребенка. И что? Неделя проходит, и здрасте, у нее корь. «Корь?» — переспросил я смиренно. «Да, кашель, пятна и такая лихоманка. Лихорадка». «Ты не перебивай, ты, когда я в бешенстве!» — прошипела Ванесса. «А то и тебе прилетит, а я потом буду мучиться чувством вины. Что ты, что Карина, оба вы такие. Все пользуются тем, что у меня есть совесть». Но я сразу сказала Карине, что я это не возьму. Даже на передержку. Даже есть там самый милый, пушистый кролик во вселенной, который ничего не ест, вечерами поет, как Элвис, и гадит фиалками. Даже если эта тварь занесена в красную, синюю и зеленую книгу, вместе взятые с золотым обрезом и иллюстрациями Буре. Даре. Что? Переспросила Ванесса, сбившись. Иллюстратор, Даре, Гюстав, я тебе рассказывал, а Буре — хоккеист. Тоже Гюстав? Ванесса часто заморгала. Она замирала так всегда, когда не успевала за мной в беседе. Эмоции делали ее мыслительные процессы еще медленнее. «Нет, Павел, кажется, я не знаток спорта». «Вот и заткнись, если вы, пожалуйста, я не Огрызнулась Ванесса. Заржать в ответ на эту тираду было худшей из возможных реакций, поэтому я закашлялся, стараясь тайком от Ванессы прикусить язык. Она ненавидела, когда я смеялся над тем, как она выражается. Ей во мне вообще так много всего не нравилось, что я до сих пор удивляюсь, как мы прожили вместе почти год. Но с ней определенно было весело. Как показало время, для этого даже не обязательно было с ней жить. Если уж в твою жизнь однажды вошла Ванесса, скучно не будет уже никогда, как бы ты не умолял судьбу сжалиться и послать немного рутины. Хватит кашлять, это ты нарочно решил меня бесить, знаешь, как я боюсь всякой заразы. Надо будет потом обработать туфли, а то вдруг на них что-то попало. Прошипела Ванесса еще на пару сантиметров, подталкивая в мою сторону переноску. Мне показалось, что из темных глубины сверкнули два желтых глаза с вертикальными зрачками. Я сразу сказала Карине, что не возьму эту тварь. Она взяла и убежала. Тварь? Еще какая? фыркнула бывшая гневно. Запрыгнула в лифт и машет мне мол, я перезвоню, как вернусь. Зайка, стоп! Если тварь уехала в лифте, то кто у тебя в переноске? спросил я, как мне казалось примирительно. Но Ванесса истолковала мои слова по-своему. «Вот ты вечно так, Вадим, видишь, что женщина в беде и нет, да помочь ты вечно только издеваешься. Гнида ты, вонючая, а не рыцарь. Тварь Карина, от переноски переноске животное. Хотя я не уверен, потому что оно ничем не пахнет, зато мерзко скребется и пялится на меня оттуда. Может, это там все блохастое, непривитые и в язвах. В язвах? Да хоть в чем! Я не могу подхватить какую-нибудь дрянь из-за того, что Карина связалась непонятно с кем». «Хорошо еще Васильев на гастролях. Он вернется, спустит животину в унитаз, не спрашивая. Ты знаешь, Васильев долго сусальничать не станет. Он, в отличие от тебя...» «Рыцарь, это я уже слышал». Я встал, всем видом показывая, что собираюсь уйти. «Твой кавалер решит проблему. Чего ты хочешь от меня?» Ванесса притихла. Опустилась на стул, глядя большими зелеными глазами то на переноску, то на меня заправила тёмную кудряшку за маленькое совершенное ушко, сложила руки на коленях. Я очень отчётливо вспомнил, почему мы продержались вместе почти год. «Вадим, мне будет жаль, если Васильев убьёт вот это... ну, животное. Или кто там в сумке? Оно же не виновата, что Карина такая, какая есть. И я не хочу быть виноватой, если она сдохнет. Ты же псинобиолог». Я биолог Ванесса по образованию. По жизни я унылый бюджетник, моющий пробирки. Я живу на съемной квартире и домой прихожу только спать. Я круглые сутки в институте, у меня там даже раскладушка есть. Мне не нужен домашний питомец, я вообще...» Губы Ванессы задрожали, зеленые глаза наполнились слезами. Я взял переноску, молча обулся в коридоре и вышел. Не удержался, крикнул из кабины лифта. «Перезвоню!» Вместо ответа она высунула длинный острый язычок и захлопнула дверь. «Переполненные маршрутки, куда я с трудом втиснулся, меня тотчас обругали, пару раз от души двинув локтем по ребрам. Обычно в это время народу не так уж много, и до конечной я часто доезжаю один, наслаждаясь тишиной и мирным покачиванием газели, отважно штурмующие жидкие грязи городской окраины, застроенные серыми панельными пятиэтажками и похожими на бараки швейными цехами». Позволить себе жилье в центре я не могу, но получать некое извращенное удовольствие от часовой поездки в общественном транспорте дважды в день мне вполне по силам. Но не в том случае, когда в руках переноска весом в добрые шесть кило, а в центре культуры и отдыха – кавер-группа «Стежка», специализирующаяся на задушевных романсах Рота, Рукадышевой, Бабкиной и других заслуженных хуторянок, приводящих в трепет сердца швей и совершенно не близких суровому ледяному ливеру кандидата биологических наук. Если бы Ванесса была лаконичнее, я успел бы домой до окончания концерта, но, как известно, если бы Докабы ироничная память вежливо подсказала рифму бабы. Бабы смотрели на меня хмуро. Тоска по босоногому детству в ромашковых полях переплавлялась в тигле маршрутки в неукротимую ненависть к тем, кто ихнюю молодость сгубил, то есть всему мужскому роду. К мужскому роду в маршрутке я относился один. Возможно, к нему можно было бы отнести того, кто в переноске, но заглянуть туда я так и не успел, и тварь оставалась в смысле половой принадлежности котом-шрёдингером. Правда, учитывая, что на меня смотрело уже шесть «жёлтых глаз», а при резких рывках маршрутки от переноски отчетливо несло тиной, я понял, что здорово порадовался бы, окажись, это просто кот. «Перся с чемоданом, а людям места не хватает!» — прошипела мне в лицо мощная дама, брезгливо морщась. «У меня там котик», — примирительно заметил я, зайдя с козырей. «Из больницы везу». «Котик, пёсик, а делегатор!» — обиделась дама. «Подумал бы о своем котике и в тапку не лез». «Правильно, с больной животиной общественный транспорт. Сдохнет еще, мы виноваты. А может, он у вас вообще с бешенством или еще какой заразой?» И явствами. Полголоса заметил я, понимая, что карта бита, и сейчас хуторянки линчуют меня вместе с фальшивым котиком, обмажут дегтем, обваляют в перьях из своих пышных пуховиков и выставят голым на обочину, в назидание всем мужчинам мира, просравшим чью-то васильковую младость». А вы там бубните себе под нос Рассердилась та, что толкала и толкала меня локтем в спину Как не стыдно? А еще в очках Интеллигентный на вид человека бубните Ну что вы это, как вам не стыдно? Ведь болеют животные Мужчина вон переживает Попыталась вступиться какая-то сердобольная Но ей емко и красочно нахамили Она затихла, вжалась в сиденье Автобус качнуло В воздухе поплыл запах болота. Я приготовился к новому взрыву недовольства, но дамы, обступившие меня от чего-то, потеряли ко мне всякий интерес. В подпрыгнувшие на ухабах маршрутки моргнул свет, и во тьме я отчетливо увидел серебристое поле, покрытое цветами, и огромную, словно блюдо, полную луну — Окатило, словно невидимой волной, какой-то удивительной лёгкостью, словно мне не тридцать два, шестнадцать. И я стою посреди этого поля, пахнущего мёдом и травой, а вокруг хоть всю ночь гуляй ни души. Только луна, как серебряный ковш да хрустальная летняя ночь, и ты вдыхаешь её, вдыхаешь. Кажется, не вместится больше, а ты всё дышишь, разворачиваясь, как кузнечные мехи, вдыхая частое счастье. А на той стороне поле идет кто-то родной, знакомый. Кажется, вот-вот разглядишь, вспомнишь, окликнешь по имени. Маршрутку вновь тряхнула, наваждение исчезло. Что ты задумалась? Скалыхнулась одна из пассажиров. Стой, шеф, остановил переезда, свою остановку проспала. Шофер попытался возразить, но на него зашумили и мне и мне выходить. Остаток пути ехали тихо в задумчивой, звонкой тишине. Только шуршали пуховики, да тихо скрёбся кто-то в моей переноске. Я в странном оцепенении добрался до дома, вошёл в квартиру, бросил ключи на тумбочку у входа, разулся, не включая света, прошлёпал в пальто в ванную и водрузил переноску на стиральную машину. Отстегнул матерчатую дверцу, скомандовал «Вылазь!» Шесть желтых глаз одновременно моргнули, успокоив меня насчет количества существ в переноске. Голосом Ванессы тихо отозвались из темноты. «Ну, это как скажете, месье, мадам или кто вы там?» ответил я терпеливо. «Но пока я не выясню хотя бы приблизительно, к какому виду вас отнести, еды не будет. У меня только пельмени есть». «Если вы, что, вероятно, судя по запаху, болотное существо, пельмени не подойдут. А скупать в магазине все подряд у меня купилок нет. Ясно?» «Явство!» — повторили из переноски моим собственным голосом. «Вот-вот, не будет яств. Будем голодом сидеть. Я свет включу». «Тварь!» — прошипели из темноты. «Сам такой!» — отозвался я и щелкнул выключателем. Ванная озарилась 100-ваттным холодным светом, но в переноске по-прежнему царила густая вязкая тьма. Из нее зло светились три пары желтых глаз. Я рассмеялся со всей ясностью, понимая, что со мной что-то не так. Внутренне я все еще стоял на том серебристом поле, свободный и шестнадцатилетний, напрочь забывший все премудрости ксенобиологии. Я тряхнул головой, пару раз глубоко выдохнул, считая пульс. Крепко зажмурился и резко открыл глаза. Видение померкло, уступив место паники и пульсирующей мысли. Срочно звони в институт, вызывай нормального спеца. Виталич, скорее всего, не спит. Так, не с того мы начали знакомство. Если ты меня понимаешь, выключи луну и цветы. Ванную заполнил удушливый медовый запах. Я снова тряхнул головой, отвернулся, но не полегчало. Тогда я мысленно накрыл луну ладонью, другой смахивая с поля источник благоухания. Запах пропал. Видение отпустило. Приободренный первым успехом, я положил руку себе на грудь и произнес «Вадим». Глянул на себя в зеркало, старательно представил перед собой самого себя взъерошенного, уставшего в полурастегнутом пальто, произнес снова «Вадим». Потом представил темную переноску и изо всех сил мысленно послал нечто похожее на вопрос. «Тварь?» спросили из переноски голосом Ванессы. Я понял, что стоит прямо сейчас позвонить Виталичу. Но следом за этой мыслью пришло четкое видение моей правой руки с телефоном, валяющейся на полу в лужу крови и ошметках рукава. Видение было настолько реалистичным, что я потёр руку и решил, что звонить никому не стану. Во всяком случае, пока. «Котик?» — спросила переноска ворчливого голосом тётки из маршрутки. «Пёсик?» — помолчав, добавила. «Аллигатор?» «Надеюсь, что нет», — ответил я, отчаянно пытаясь придумать, как быть. «Можно, конечно, достать тебя из переноски и посмотреть...» Ответом стало повторное ведение оторванной руки, что означало вытаскивать не стоит. Ясно, ответил я совершенно отчаявшись. Яство, подтвердила переноска. Яство повторил я следом, вспоминая, что единственным яством за прошедшие сутки был глоток чая в гостях у Ванессы. Яства были необходимы. Уровень сахара в крови у меня был, скорее всего, чрезвычайно низким, вот мозг не справлялся с простейшей задачей установить контакт с шестиглазым, шестикилограммовым телепатом-гипнотизером. «Я сделаю пельмени», — сказал я, четко выговаривая каждое слово. Представил себя, склонившегося над тарелкой, отправляющего в рот пельмешку за пельмешкой. яства ответила переноска. Я прикрыл дверь и пошел на кухню, прислушиваясь к странной пустоте внутри. За моей спиной зашумела вода. Кто-то с долгим вздохом опустился в воду, зашлепал, запыхтел. Я смотрел, как пельмени, затихнув на дне, отдыхают в бурлящей воде и не находил в себе сил их помешать. Я чувствовал себя таким одиноким, неприкаянным, маленьким и грустным, что даже немного позавидовал твари. Забраться в переноску, сидеть там, смотреть на всех, а если кто сунется, раз ему картинку с оторванной рукой. Яство? Еще как яство. Ясен перец и прочие овощи. Мне вдруг остро захотелось, чтобы дверь открылась и вошла Ванесса. Отперла своим ключом, бросила куртку на вешалку, стукнула каблуками, снимая сапожки. Подошла сзади, обняла, прижалась губами к плечу, щекача кудряшками шею, прошептала... «Как прошел твой день? Я так устала. На работе настоящий астрал!» «Не лезь своими псевдоподиями в мои личные воспоминания!» — крикнул я в сторону ванны. Струя воды зашуршала громче, видение отступило. Осталась печаль. Пельмени прилипли ко дну. Я съел их ложкой прямо из кастрюли, едва не подавившись последней, когда в дверь кто-то забарабанил. «Вадим, это Карина!» прощебетали из-за двери. «Ванесса сказала мой котик у тебя. Я думал меня долго не будет». Она замолчала, прислушалась. В глазок я видел, как она крутит головой. Заметил на лестнице чью-то тень. «Вадим!» со слезами в голосе прошептала Карина. «Открой, пожалуйста! Они меня убьют! Ванессу!» Я распахнул дверь и втащил ее внутрь так быстро, что тени на лестнице не успели среагировать. «Что, Ванесса?» «Что они с ней сделали?» — крикнул я, тряся незваную гостью, так что у нее стучали зубы. «Ничего, я ей позвонила, она сказала, что ты взял, я их сразу к тебе». Дверь вылетела от удара ноги. Карина завизжала. Двое крупных парней в армейских ботинках действовали слаженно и четко. Один шагнул к Карине, второй ударил меня с ноги в живот. В ванной стихла вода и погас свет. Второй удар пришелся мне по макушке. Когда я пришел в себя, в квартире было тихо и темно. Рядом со мной со странной улыбкой, глядя в потолок, лежала Карина. К ней подбиралась текущая из ванной вода. Я легко нашел пульс. Девушка была жива. На подгибающихся ногах я встал и поплелся в ванную. В голове билась единственная мысль «Залью соседей внизу и все, баста». «Я-ства!» — отозвался кто-то незримый. Из темноты на меня смотрели три пары желтых немигающих глаз. Посверкивали в лунном свете осколки стекла на столе и на полу. Тихо шевелились ветви старой лиственницы за окном. В тени ее ствола на одной из веток и сидела тварь, совершенно неразличимая и бесшумная. Я не знал, что сказать Застыл, глядя в ее желтые глаза Лунный свет лился в окно пряным цветочным медом Кружил голову «Перезвоню!» — сказала тварь Зашелестела, развернулась, заполнив тьмой оконный проем Сверкнула на прощание желтыми глазами И ухнула в ночь, растворившись в ней, словно и не было Вода холодом обожгла мои ноги, пропитав тапки. На полу вздохнула Карина. Прошептала «Луна, луна, цветы, цветы...» Я включил свет в ванной. Один из молодчиков лежал на полу, заходясь от беззвучного крика. Второй пытался удержать зубами полотенце, перехватившее его руку поперек плеча. Я выключил воду и вызвал бригаду. Утром написал заявление об уходе, использовав накопившийся за несколько лет неиспользованный отпуск, чтобы не отрабатывать положенные две недели. В конце концов, кому-то в приличном месте может понадобиться дипломированный ксенобиолог с кандидатской степенью и практическим опытом. А в большом городе легче затеряться, если кому-то захочется узнать подробности о разбитом окне, кошачьей переноске и нескольких пациентах психиатрического отделения областной больницы. Медовый запах лился в приоткрытое окно ночной электрички. Фонари Киевского вокзала провожали меня пристальными взглядами, мелькали во тьме их жёлтые глаза, ночь шелестела за окнами, дышала, переливаясь через край холодным весенним дождём. Я думал о том, как многое может измениться за полтора года. Иногда всё это кажется наваждением, моя новая работа, безумно сложная и дико интересная. Квартира однушка и снова на окраине, час электрички, но уже своя, почти без ипотечного хвоста. Вечерние посиделки с друзьями. Порой приходит острое ощущение, что это все тоже лунное поле. Что я стою где-то далеко, в мокрых тапках, напротив разбитого окна. В такие моменты я трясу головой и, прикрыв глаза, представляю себе как набрасываю мысленное покрывало на полную огромную луну, висящую над горизонтом, и из наступающей темноты на меня смотрят из-под тёмной бьющейся чёлки зелёные глаза. Ванесса открыла дверь, коротко чмокнула в щёку, словно мы виделись только вчера, и скрылась на кухне. Там что-то шипело, отчаянно пригорая. «Проходи в комнату, но осторожнее мимо клетки!» — крикнула она, стараясь прихватить сковородку полотенцем. «Там... как же оно? Хорь?» — не удержался я, вспоминая нашу последнюю встречу. «От того, что связываешься, с кем попало?» «Именно!» Ванесса переставила сковородку на холодную конфорку, устала бросила полотенце. «Блин, сгорела курица! Вот ведь именно что связываюсь! Шиншила там!» «Васильев, когда ушел, обещал, что заберет!» Она, знаешь, как швыряется? Всю комнату мне загадил этот лохматый пипидастер. Я молча обнял ее. Прижал к себе так крепко, что она возмущенно вскрикнула, пробормотала. «Вадик, ну нашел время, какие нежности! Ты не видишь курица!» Не курица, а любимая женщина. «Собирайся, ты едешь со мной».